Глава шестнадцатая. Не поцеловали, приложились. Не проговорили, продохнули. Может быть, вы на земле не жили? Может быть, висел лишь плащ на стуле? Руку на сердце кладу не бьется. Так легко, без счастья, без страдания. Так прошло, что у людей зовется на миру любовное свидание. Марина Цветаева. Не поцеловали, приложились. Высокий, худой, с длинным желтоватым лицом и тщательно прилизанными редкими волосами, Гордон смотрел на мир обреченно, словно уже произнес слова брачной клятвы и отсчитывал про себя оставшиеся часы. Он, похоже, привык беспрекословно повиноваться матери и теперь не делал ни малейшей попытки хоть как-то изменить ситуацию. Жениться так жениться. Какая разница? Что воля, что неволя, все равно. Вспомнила я слова из старого детского фильма. Сноска. Фильм «Марья искусница». Конец сноски. Что ж там за ситуация такая плачевная, если баронесса не боится своего ребенка наверное, верную гипель отправлять? Рады знакомству, Ронар. Пока я размышляла, Кладира продолжала общаться с семейством Горийских. «Надеемся увидеть вас у себя завтра вечером». Судя по всему, на этой фразе общение заканчивалось, потому что баронесса, тщетно скрывая недовольство, вместе со своим сыном отправилась куда-то вглубь зала. «Завтра?» — негромко уточнил Шарон. «Не рано ли?» «Первый визит еще ничего не значит», — ответила чуть задумчиво Клодира. «Селенира, ты не передумала насчет танцев?» «Нет», — качнула я головой. О танцах мы договорились еще вчера. Не зная элементарных движений, я должна была твердить всем, что из-за траура отказываюсь выходить на танцпол. Не сегодня точно. Мажордом объявил появление в зале императора с детьми, и мы прервали общение. Стояла наша троица не особо близко к трону, потому и видно было далеко не все. Среднего роста чуть полноватый император Иридий оказался мужчиной симпатичным и харизматичным. Правильные тонкие черты лица, модная прическа, придерживаемая золотой тиарой, идеально сидящий наряд, умение держать себя на публике. Все это, несомненно, привлекало к нему внимание. Сын, наследник престола, Родий, на пару голов был выше императора, видимо, пошел в мать. Дочь же, Латия, напротив, унаследовала гены отца и выглядела миниатюрной и хрупкой, хотя, по слухам, обладала жестким и решительным характером. Все трое, обряженные в одежду красных оттенков, уселись в кресло на возвышении и приготовились встречать послов, принесших лати и дары от своих государств. Следующие два-три часа я наблюдала все разнообразие местных рас. Красивые утонченные эльфы, могучие ширококосные тролли, низкие юркие гномы, аристократичные, уверенные в себе драконы. Кого там только не было. Одна раса сменяла другую. Дары, принимаемые подручным мажордома, увеличивались. В глазах ребила от одежды разных цветов и оттенков. В голове давно была каша от имен, раз и географических названий. Я больше не вслушивалась в произносимой речи. Переизбыток информации заставлял отстраняться от всего сказанного. Пришла в себя я от звуков музыки. Прием закончился. Неизвестная мелодия вывела танцоров на паркет. А к нашей троице направлялся, похоже, очередной претендент на герцогское состояние. — Вы позволите пригласить вас на танец, Ронара? — приторно улыбнулся знакомый мне тип. — Нарон, брат Карины. Его сестру я не видела, но она могла затеряться в зале среди других аристократов. Честно признаться, я надеялась больше никогда не видеть никого из них, но, видимо, алчность наших бывших спутников оказалась сильнее моего желания. — Моя сестра придерживается траура, Ронар, — вступила в разговор Кладира, и сегодня не танцует. — Что ж, очень жаль, — все так же приторно улыбнулся обряженный в одежду зеленых тонов Нарон, — А вас ходит слава, как о прекрасной танцовщице. Я представила себе, как самозабвенно оттаптываю на паркете ноги своему кавалеру и решила все свое пребывание в столице обязательно придерживаться траура. «Думаю, у вас будет время пообщаться», — все тем же светским тоном заявила сестра Селениры. «Надеемся увидеть вас у себя завтра вечером». «Сводница», — с мукой подумала я, заметив торжество в глазах Нарона. «Обязательно появлюсь! Благодарю вас, Ранара. Довольный приглашением, потенциальный жених наконец-то откланялся. «Селенира!» — заметил, не поворачиваясь ко мне, Шарон. — Не надо так явно демонстрировать свои чувства. Кладира фыркнула. Я вместо того, чтобы смутиться, уныло уточнила. И сколько их еще будет, этих любителей золота? Ответом мне послужил угрюмый качок в армейской форме, с другого конца зала, целенаправленно направлявшийся в нашу сторону. Обедневший барон, мелкий собственник, с трудом получивший титул аристократа, теперь вот разорившийся отставной военный, любезно просветила меня Клодира. Я раздраженно закатила глаза к потолку, не стесняясь местной знати, а заодно и нужную информацию запомнила. Получалось, что Нарон и есть мелкий собственник, с трудом получивший титул аристократа. Странно. По нему не скажешь, что он совсем недавно выбился в люди. Очень уж уверенно он себя ведет. Так, как будто за плечами не один десяток благородных предков. Ранар. Ранары. Подошедший военный был высок. Нет, конечно, не великан, но выше Шарона чуть ли не на голову. А уж мы с Клодирой и вовсе доставали ему до груди. Рад приветствовать вас. Мужчина говорил, а я наблюдала за его мимикой. Он и не пытался скрывать своего отношения к ситуации. презрение ко мне недовольство необходимым шагом, раздражение, вызванное чем-то еще. В общем, радости в его голосе и позе не было. «Рады видеть вас, барон!» Кладира, похоже, знала всех и вся при дворе, ценный источник информации. «Именно от нее я позже узнала, что военного звали Донтар. Имя тяжелое, как и характер у его владельца. Надеемся, вы почтите нас своим визитом завтра вечером а я надеюсь, что никто другой больше не появится на горизонте, грустно отметила я про себя. Деньги деньгами, но должно же быть у местных хоть какое-то чувство самосохранения. На этот раз, видимо, ради разнообразия, боги услышали мои молитвы, и остаток вечера наша троица провела в одиночестве у окна. Кладира пару раз выходила на паркет с тем или иным кавалером. Двигалась она плавно в такт музыки, держала себя уверенно. Настоящая светская леди. Мы же с Шароном стояли, практически не разговаривая, до конца вечера. Трое женихов, откинувшись на спинку сиденья в карете, заметила я, когда мы возвращались. Трое! Они совсем не боятся проклятия? Почему же? — ответила Кладира, обмахиваясь веером. Боятся, конечно, но у каждого свои причины. А еще есть Лоран. Он артар. Тебе не следует брать его во внимание. Он сходит с ума от страсти и любви к Селенире. С Нароном он уже подрался. Кто мешает ему завтра устроить что-нибудь дерзкое и глупое? Значит, поговори с ним. Желательно, конечно, с ними обоими, чтобы и Шарон был в курсе ситуации. И не морщись. Ничего они оба тебе не сделают». Я подавила вздох, признавая правоту Кладиры. Да, и с тем, и с другим необходимо поговорить, все им рассказать, особенно Лорану. Но я не представляла себе, как начать разговор.